Третья дорожка первой кассеты. Ужасы. Квадрат. В 1913, или 1914, или 1915 году, в какой именно день, неизвестно, русский художник польского происхождения Казимир Малевич взял небольшой холст 79,5 на 79,5 сантиметров, закрасил его белой краской по краям, а середину густо замалевал черным цветом. Эту несложную операцию мог бы выполнить любой ребенок. Правда, детям не хватило бы терпения закрасить такую большую площадь одним цветом. Такая работа под силу любому чертежнику, а Малевич в молодости работал чертежником, но чертежникам не интересны столь простые геометрические формы. Подобную картину мог бы нарисовать душевно больной, да вот не нарисовал. А если бы нарисовал, вряд ли у нее были бы малейшие шансы попасть на выставку в нужное время и в нужном месте. Проделав эту простейшую операцию, Малевич стал автором самой знаменитой, самой загадочной, самой пугающей картины на свете «Черного квадрата». Несложным движением кисти он раз и навсегда провел непереходимую черту, обозначил пропасть между старым искусством и новым, между человеком и его тенью, между розой и гробом, между жизнью и смертью, между богом и дьяволом. По его собственным словам, он свел все в нуль. Ноль почему-то оказался квадратным. Это простое открытие, одно из самых страшных событий в искусстве за всю историю его существования. Малевич и сам понял, что он сделал. За год-полтора до этого знаменательного события он участвовал вместе со своими друзьями и единомышленниками, в первом всероссийском съезде футуристов, на даче в красивой северной местности, и они решили написать оперу «Победа над солнцем», и там же на даче немедленно принялись за ее осуществление. Малевич оформлял сцену. Одна из декораций, черно-белая, чем-то напоминающая будущий, еще не родившийся квадрат, служила задником для одного из действий. То, что тогда вылилось из-под его кисти само собой, бездумно и вдохновенно, позже в петербургской мастерской вдруг осозналось как теоретическое достижение, последнее высшее достижение — обнаружение той критической, таинственной, искомой точки, после которой и в связи с которой, и за которой нет и не может быть больше ничего. Шаря руками в темноте, гениальной интуицией художника, пророческой прозорливостью Сознателя, Он нащупал запрещенную фигуру запрещенного цвета, столь простую, что тысячи проходили мимо, переступая, пренебрегая, не замечая. Но и то сказать, немногие до него замышляли победу над солнцем, немногие осмеливались бросить вызов князю тьмы, Малевич посмел. И, как и полагается, в правдивых повестях о торговле с дьяволом, о жаждавших фаустах, хозяин охотный без промедления явился и подсказал художнику простую формулу небытия. В конце того же 1915 года уже вовсю шла Первая мировая война. Зловещее полотно было представлено среди прочих на выставке футуристов. Все другие работы Малевич просто развесил по стенам обычным образом. Квадрат уже он предназначил особое место. На сохранившейся фотографии видно, что черный квадрат расположен в углу под потолком. Там и так, как принято вешать икону. Вряд ли от него человека красок ускользнуло то соображение, что это важнейший Сакральный угол называется красным. Даром, что красный означает тут не цвет, а красоту. Малевич сознательно вывесил черную дыру в сакральном месте. Свою работу он назвал иконой нашего времени. Вместо красного — черное, ноль цвета. Вместо лица — провал, ноль линий. Вместо иконы, то есть окна, вверх в свет в вечную жизнь. Мрак, подвал, люк в преисподнюю, вечная тьма. Бенуа, современник Малевича, сам великолепный художник и критик искусства, писал о картине. «Черный квадрат в белом окладе — это непростая шутка, непростой вызов, не случайный маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле. А это один из актов самоутверждения того начала» которая имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели. За много лет до того, в сентябре 1869 года, Лев Толстой испытал некое странное переживание, оказавшее сильнейшее влияние на всю его жизнь и послужившей по всей очевидности, переломным моментом его мировоззрения. Он выехал из дома в веселом настроении, чтобы сделать важную и выгодную покупку, приобрести новое имение. Ехали на лошадях, весело болтали. Наступила ночь. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. Вдруг представилось, что мне не нужно, незачем в эту даль ехать что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко. Путники решили заночевать в городке Арзамасе. Вот подъехали, наконец, к какому-то домику со столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Был коридорчик. Заспанный человек с пятном на щеке. Пятно это мне показалось ужасным. Показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел... Еще жучче мне стало. Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно с гординкой красной. Я взял подушку и лег на диван. Когда я очнулся, никого в комнате не было, и было темно. Заснуть я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я себя везу? От чего, Куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я вышел в коридор. Думал уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной. Я мрачила все. Мне так же еще больше страшно было. Да что за глупость, — сказала я себе. Чего я скую, Чего боюсь? Меня? Неслышно отвечал голос смерти. Я тут? Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса, и тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко страшно, кажется, что смерти страшно. А вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно, что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотреть на спящих. Еще раз попытался заснуть. Все тот же ужас. Красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно и мучительно, сухо и злобно. Ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Это знаменитое и загадочное событие в жизни писателя — Не просто внезапный приступ сильнейшей депрессии, но некая непредвиденная встреча со смертью. Со злом получила название Арзамасского ужаса. «Красный, белый, квадратный» звучит, как описание одной из картин Малевича. Лев Толстой, с которым случился красно-белый квадрат, никак не мог ни предвидеть, ни контролировать случившееся. Оно предстало перед ним, набросилась на него, и под влиянием произошедшего не сразу, но неуклонно он отрекся от жизни, какую вел до того, от семьи, от любви, от понимания близких, от основ мира, окружавшего его, от искусства. Некая открывшаяся ему истина увела его в пустоту, в ноль, в саморазрушение. Занятый духовными поисками, К концу жизни он не нашел ничего, кроме горстки банальностей, вариант раннего христианства, не более того. Последователи его тоже ушли от мира и тоже никуда не пришли. Пить чай вместо водки, есть мясо, осуждать семейные узы, самому себе шить сапоги, причем плохо шить, триво. Вот, собственно, и весь результат духовных поисков личности — прошедший через квадрат. Я тут беззвучно прошептал голос смерти, и жизнь пошла под откос. Еще продолжалась борьба, еще впереди была Анна Каренина, безжалостно убитая автором, наказанная за то, что захотела жить. Еще впереди было несколько литературных шедевров, но квадрат победил. Писатель изгнал из себя животворящую силу искусства. Перешел на примитивные притчи, дешевые поучения, и Угас, прежде своей физической смерти, поразив мир под конец не художественной силой своих поздних произведений, но размахом своих неподдельных мучений, индивидуальностью протеста, публичным самобичеванием неслыханного до толи масштаба. Малевич тоже не ждал квадрата, хотя искал его. В период до изобретения супрематизма, термин Малевича, он исповедовал алогизм, попытку выйти за границы здравого смысла, исповедовал борьбу с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудком. Его зов был услышан, и квадрат предстал перед ним и вобрал его в себя. Художник мог бы гордиться той славой, что принесла ему сделка с дьяволом, Он и гордился. Не знаю, заметил ли он сам ту двусмысленность, которую принесла ему эта слава. Самая знаменитая картина художника — это значит, что другие его произведения менее знаменитые, не такие значимые, не столь притягивающие. Словом, они хуже. И действительно, по сравнению с квадратом, все его вещи странно блекнут. У него есть серия полотен с геометрическими яркими крестьянками, у которых вместо лиц пустые овалы как бы прозрачные яйца без зародышей это красочные декоративные полотна, но они кажутся мелкой суетливой возней радужных цветов перед тем как они задрожав в последний раз смешаются в пеструю воронку и уйдут на бездонное дно квадрата. У него есть пейзажи, Розоватые, импрессионистические, очень обычные. Такие писали многие и писали лучше. Под конец жизни он попытался вернуться к фигуративному искусству. И эти вещи выглядят так страшно, как это можно было предсказать. Не люди, а набальзамированные трупы. Восковые куклы напряженно смотрят из рамок своих одежд, словно бы вырезанных из ярких клочков, обрезков, Крестьянской серии, конечно, когда ты достигаешь вершины, то дальше путь только вниз, но ужас в том, что на вершине ничего нет. Искусство веды любовно пишут о Малевиче, черный квадрат вобрал в себя все живописные представления, существовавшие до этого. Он закрывает путь натуралистической имитации, он присутствует как абсолютная форма. И возвещает искусство, в котором свободные формы, не связанные между собой или взаимосвязанные, составляют смысл картины. Верно. Квадрат закрывает путь, в том числе и самому художнику. Он присутствует как абсолютная форма, верно и это. Но это значит, что по сравнению с ним все остальные формы не нужны, ибо они по определению не абсолютны. Он... Возвещает искусство, а вот это оказалось неправдой. Он возвещает конец искусства, невозможность его, ненужность его. Он есть та печь, в которой искусство сгорает, то жерло, в которое оно проваливается, ибо он, квадрат, по словам Бенуа, процитированным выше, «Есть один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения» и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведет всех к гибели. Художник до квадратной эпохи. Учится своему ремеслу всю жизнь. Борется с мертвой, костной, хаотической материей. Пытается вдохнуть в нее жизнь, как бы раздувая огонь, как бы маляс, Он пытается зажечь в камне свет. Он становится на цепочке, вытягивая шею, чтобы заглянуть туда, куда человеческий глаз не натягивается. Иногда его труд и мольбы, его ласки увенчиваются успехом. На краткий миг или на миг долгий это случается. Оно приходит. Бог, ангел, дух, муза, порой демон, уступают, соглашаются. Выпускают из рук все вещи, те летучие чувства, те клочки небесного огня, и имени их назвать мы не можем, которые они приберегали для себя, для своего, скрытого от нас чудесного дома. Выпросив божественный подарок, художник испытывает миг острейшей благодарности, неуниженного смирения, непозорной гордости, миг особых, светлейших, очищающих слез, видимых или невидимых, Миг катарсиса. Оно нахлынуло, оно проходит, как волна. Художник становится суеверным. Он хочет повторения этой встречи. Он знает, что может в следующий раз и не допроситься божественной аудиенции. Он отверзает духовные очи. Он понимает глубоким внутренним чувством, что именно... Жадность, корысть, сомнение чванство может закрыть перед ним райские ворота. Он старается так повернуть свое внутреннее чувство, чтобы не согрешить перед своими ангельскими проводниками. Он знает, что он в лучшем случае только соавтор. Подмастерье, но возлюбленный подмастерье, но коронованный соавтор. Художник знает, что дух веет, где хочет и как хочет. Знает, что сам-то он, художник, в своей земной жизни Ничем не заслужил того, чтобы дух выбрал именно его А если это случилось, то надо радостно возблагодарить за чудо Художник после квадратной эпохи Художник, помолившийся на квадрат Заглянувший в черную дыру и не отшатнувшийся в ужасе Не верит музам и ангелам У него свои черные ангелы с короткими металлическими крыльями, прагматичные и самодовольные господа, знающие, почем земная слава и как захватить ее самые плотные многослойные куски. Ремесло не нужно, нужна голова. Вдохновение не нужно, нужен расчет. Люди любят новое, надо придумать новое. Люди любят возмущаться, надо их возмутить. Люди равнодушны, надо их эпатировать, подсунуть поднос вонючие, оскорбительные, коробище. Если ударить человека палкой по спине, он обернется. Тут ты надо плюнуть ему в лицо, а потом непременно взять за это деньги, иначе это не искусство. Если же человек возмущенно завопит, то надо объявить его идиотом и пояснить, что «искусство». Заключается в сообщении о том, что «Искусство умерло». Повторяйте за мной. «Умерло, умерло, умерло. Бог умер. Бог никогда не рождался. Бога надо потоптать. Бог вас ненавидит. Бог — слепой идиот. Бог — это торгаш, Бог — это дьявол. «Искусство умерло, вы тоже. Ха-ха! Платите деньги». Вот вам за них кусок дерьма, это настоящее, это темное, плотное, здешнее, держите крепче. Нет, и никогда не было любовного и нежного, ни света, ни полета, ни просвета в облаках, ни проблеска во тьме, ни снов, ни обещаний. Жизнь есть, смерть, смерть здесь, смерть сразу. Как-то жизни и смерть сливались в одно. В ужасе записал Лев Толстой и с этого момента и до конца боролся как мог, как понимал, как сумел титаническое библейского масштаба битву и боролся с Иаковым некто до восхода зари. Страшно смотреть на борьбу гения с дьяволом. То один возьмет верх, то другой. Смерть Ивана Ильича и есть такое поле битвы. И трудно даже сказать, кто победил. Толстой в этой повести говорит, говорит, повторяет, убеждает, Долбит наш мозг, что жизнь есть смерть. Но в конце повести его умирающий герой рождается в смерть, Как в новую жизнь, освобождается, переворачивается, просветляется, уходит от нас куда-то, где он, кажется, получит утешение. Новое искусство глумится над самой идеей утешения, просветления, возвышения, глумится и гордится, пляшет и торжествует. Разговор о Боге либо так бесконечно сложен, что начинать его страшно, либо напротив. Очень просто. Если ты хочешь, чтоб Бог был, он есть. Если не хочешь — нет. Он есть все, включая нас. А для нас он, в первую очередь, есть мы сами. Бог не навязывается нам. Это его искаженный, ложный образ навязывают нам другие люди. Он просто тихо, как вода, стоит в нас. Ища его, мы ищем себя. Отрицая его, мы отрицаем себя, глумясь над ним, Мы глумимся над собой. Выбор за нами. Догуманизация и десакрализация это одно и то же. Десакрализация лозунг 20 века, лозунг неучий, посредственности и бездарности это индульгенция, которую одни бездри выдают другим, убеждая третьих, что так оно все и должно быть. Все должно быть бессмысленным низменным, якобы демократичным, якобы доступным, что каждый имеет право судить о каждом, что авторитетов не может быть в принципе, что иерархия ценностей непристойна, ведь все равны, что ценность искусства определяется только спросом и деньгами. Новинки и модные скандалы удивительным образом не новые и не скандальны. Поклонники квадрата в качестве достижения искусства все предъявляют и предъявляют разнообразные телесные выделения и изделия из них, как если бы Адам и Ева, один страдающий амнезией, другая, с синдромом Альцгеймера, убеждали друг друга и детей своих, что они суть глина, только глина, ничего, кроме глины. Я числю с экспертом по современному искусству в одном из фондов в России, существующим на американские деньги. Нам приносят художественные проекты, и мы должны решить, дать или не дать денег на их осуществление. Вместе со мной в экспертном совете работают настоящие специалисты по старому квадратному искусству, тонкие ценители. Все мы терпеть не можем квадрат. И самоутверждение того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения. Но нам несут и несут проекты очередной мерзости запустения. Только мерзости и ничего другого. Мы обязаны потратить выделенные нам деньги. Иначе фон закроют, а он кормит слишком многих в нашей бедной стране. Мы стараемся, по крайней мере... Отдать деньги тем, кто придумал наименее противное и бессмысленное. В прошлом году дали денег художнику, расставлявшему пустые рамки вдоль реки. Другому, написавшему большую букву, слово «Я», отбрасывающую красивую тень. группе творцов, организовавших акцию по сбору фекалий за собаками в парках Петербурга, в этом году... Женщине, обклеивающие булыжники почтовыми марками и рассылающих по городам России и группе, разлившей лужу крови в подводной лодке. Посетители должны переходить эту лужу по чтению истории Абеляра и Элоизы, звучащей в наушниках. После очередного заседания мы выходим на улицу и молча курим, не глядя друг другу в глаза. Потом пожимаем друг другу руки и торопливо, быстро расходимся. Июль 2000 года Какой простор! Взгляд через ширинку. Вот радость-то какая! Светлый праздничек! Вышел первый номер журнала «Нэнс Халф». Название на русский не переведено, и напрасно. Артикуляция глухого межзубного спиранта, как правило, плохо дается именно тем славянам, на чье просвещенное внимание издание рассчитано. Но это не проявление нашего низкопоклонства, как можно подумать, а решение американских издателей, хотят сохранить свою марку в любой стране. Дело хозяйское, но даже и не будучи астрологом, Каждый может привести примеры того, как непродуманно выбранное имя влияет на судьбу новорожденного. Так помню много ненужного веселья. В свое время вызвал один индус, аспирант моего русского приятеля, профессорствовавшего в Америке. А звали юношу Пи-да. Красивое имя, высокая честь. Название Мэнс Халф представляется мне неблагозвучным для русского уха, а потом я буду называть журнал «Мужское здоровье» или «Здоровье мужчин». Мужчин, произнес бы американец, заставь мы его артикулировать наши заголовки, но мы не заставим, мы гуманнее. Мужчиной в рамках этого издания считается средняя часть туловища в ее простой физиологической постаси. Письмо редактора русского издания Ильи Безуглова Не оставляет сомнений в том, что термин надо понимать узкотехнически. Наша задача — приносить вам пользу и давать профессиональные ответы на любые вопросы, будь то проблема преждевременной эякуляции, конфликт с тещей или покупка модного галстука. Вообще говоря, после этих слов все про журнал понятно, все предсказуемо, и можно было бы прекратить писать рецензию. Эякуляция, тещи, галстук в одном флаконе ⁇ это ответ мужчин на наши прокладки с крылышками. Но пустите, я скажу, немного зная мужчин, я составил о них несколько более высокое представление, чем то, что предлагает журнал, и мне хоть и в чуже, обидно. Образ мужчины, конструируемый журналом, довольно прост. Это брутальное двуногое, тупо сосредоточенное только на одном. Куда вложить свой любимый причиндал? Подсказка в индуса. Форма существования этой белковой молекулы сводится к тому, чтобы поддерживать свой «м -м -м -м» в рабочей форме, устраняя возникающие помехи на пути к индусу. Будь то начальник, работа, прыщи, теща, лень или потные руки. К адресату журнала упорно обращается на ты, и, похоже, он того заслуживает. В социальном плане читатель мужского здоровья мыслится, как внезапно разбогатевший дебил, не знающий, что делать с салфеткой. «Когда вы сели за стол, сразу возьми ее и расстели на коленях или с носовым платком. Смаркайса осторожнее. Гугнивый! Ты устал гундосить на переговорах, сервильный тупица, но в чем-то хитрован. Изобрази внимание. Сиди прямо, слегка подавшись вперед, демонстрируя необыкновенный интерес к словам руководства. Кто он? Этот предполагаемый читатель здоровья. Официант ли он? Работник торговли, разъевшийся на недовложениях в жульен. Катаясь на лыжах, представь, что ты несешь под нос. Слесарь-ремонтник, обобравший трамвайные депо. Смени поступательное движение члена на вращательные. Чахлогрудый, тоскующий узник биберевской распашонки. Вот как заставить себя не смотреть телевизор. Встань, потянись, сделай несколько отжиманий. Вот как нейтрализовать маму жены. Купить старый карге набор карт и игральных костей за 100 долларов, и тогда... Вместо того, чтобы портить тебе нервы, теща придастся раскладыванию пассианцев. Надо ли говорить, что в представлении сотрудников журнала теща в худших традициях оттепленного крокодила, конечно же, не живой человек, а враг народа, вроде карикатурных воротил с Это занудная, ноющее, брюзжащая помеха вожделенному времяпрепровождению, всегда подразумевающему «пиво» и «в койку». Очень смешное слово, тещи. Тещи без шуток не хожу. Собственно, первый же разворот в журнале сообщает болезненно крупным шрифтом «надо было жениться на сироте» и сопровождается соответствующей фотографией, смысл которой в том, что теща у него во где сидит. Дети, дети, конечно, создают трудности для половой жизни. Она же, ради которой, собственно, и стоит пользоваться дезодорантом для ног, а так бы зачем. То есть, собственно, теща будущее, но еще не вышедшая в тираж, тоже не человек, а сучка с сумочкой. Чтобы произвести впечатление на такую женщину, необходимы шарм, такт и солидный счет в банке. А если кто станет метаться, соображая, что жизнь перечисленного важнее... Ясно указано. женщина любят тех, у кого солидная зарплата. Блажен, кто верует. Но все же надо отдать должное коллективу редакции. Он ненавязчиво, осторожно начинает вводить для своего пещерного собеседника трудные понятия. Интеллект, ум, мечты. Но боясь спугнуть сморкающегося и гундосящего недоросля, для начала предлагает облегченный вариант. Так мы... Узнаем, что сладкие грезы — признак развитого интеллекта, эротические фантазии — отличительная особенность живого ума, а также, что мечтать не вредно. Тут нам не прокрутят динамо и не заразят дурной болезнью. Культура тоже задействована. Так, микеланджеловский Давид используется для иллюстрации проблем с мочеиспусканием, и это понятно. Мужчина и мозг читателя ничего в скульптуре, кроме пипки, на заметку не возьмет. Немножко литературы. Камень в уретре журнал называет каменным гостем. Незабытая музыка. Люди, тренировавшиеся на велотренажерах под музыку, показали гораздо лучшие результаты, чем те, кто крутил педали в тишине. Это, пожалуй, и все. Но на первый раз культуры более чем достаточно. Да, собственно... Я бы уж так сразу не ошарашивал читателя таким шквалом интеллектуализма, а сосредоточилась бы на рекомендациях типа «Не ешь из одной тарелки с соседом». «Не таскай еду у нее из тарелки, обжорство снижает потенцию». Может быть, стоило бы еще еще раз повторить эти полезные советы, чтобы закрепить пройденное?» После культуры, как водится, идет просвещение. Но тут караул заметно устал. Санки! Кто изобрел? Какая тебе разница? Снегоход! Кто изобрел? Чукча! Чукча — это, конечно, теща в семье народов. Так смешно! Ну, так смешно! Автор. Вот еще о зимнем спорте. Может, не обязательно сразу лезть в прорубь, но залепить снежком в окно кабинета начальника, по-моему, сам Бог велел. Как обаятельно для тех, кто понимает. Тут и фрейдистская прорубь, и вновь и вновь бессмертный мотив. Теща и окно, требующие вся новых веселых шуток. Отсмеявшись уже лишь краем глаза, отметим скучные потуги на афоризмы. пьяный менеджер, тоже менеджер. Заметки ветеринара. Медики утверждают, что чем больше посты используешь, тем богаче твоя сексуальная жизнь. И останемся, пожалуй, глухи к внезапному мичуринскому взвизгу. Чечевица! Где еще найдешь столько солей фолиевой кислоты? Где-где? У индуса в бороде. Мир мужчины, предлагаемый издателями, уныл и прост. пустыни, а посредине столб. Который все время падает, хоть палочкой подпирай. Этот мужчина никогда не был мальчиком, Ничего не складывал из кубиков, Не листал книжек с картинками, Не писал стихов, В пионер лагере не рассказывал приятелям истории с привидениями. Никогда не плакал он над бренностью мира. Маленький, горло в ангине. И папа, соответственно, не читал ему вещего Олега. Да и папу у него не было. И не надо теперь везти апельсины в больницу через весь город. Ни сестер у него, ни братьев. И жениться надо было на сироте. И дети его — досадное следствие неправильно выбранного гандона. Странным образом в этом мире нет и женщины. Есть лишь партнерша с гениталиями, как в зоопарке, мучимая ненормальным аппетитом к драгметаллам, словно старуха-процентщица. Жизнь его — краткий миг. От эрекции до эякуляции с бизнес-ланчем посредине. И прожить ее надо так, чтобы не прищемить, не отморозить и не обжечь головку члена. До пятидесяти лет этот кроманьонец только и делает, что кончает. После полтинника кончается сам. На сцену выходит немезида, аденома простаты. Тут ему молодцу и славу поют. Он выпадает со страниц журнала. И с поля зрения из жизни как раз в тот момент когда здоровье ему нужнее всего сироз катаракта пародонтоз варикоз геморрой журнальные доброхоты прекращают дозвольные речи заколачивают ларек и уходит читателя советчика врача не дедусь про три очки престижных марок кому ты нужен? Здай часы от карти и на выход женским глянцевым журналом, бабачещим и тычущим, прибавился и мужской, почти неотличимый. Что и понятно. Им татарам все равно, что мужчин подтаскивать, что партнерш оттаскивать. Художник может обидеть каждого. Патриаршие пруды, какими мы их знали, приходят к концу. Если вы хотели там погулять, гуляйте скорее. Ударная волна увековечивания докатилась до прудов. Распоряжением московских властей там будет установлен памятник Булгакову. Все началось душным майским вечером 1929 года. Боги, боги мои! Писатель Булгаков Михаил Афанась уже увековечил себя самым замечательным образом, нерукотворным. Феномен народной тропы в случае с Булгаковым сказался в полной мере. Наш таинственный народ тарит свою тропку там, где хочет, а не там, где ему указывают. Клермонтову, например, ни чем не тарит. Может, и не читал. Тургенева немножко знает и даже производит конфету Муму -му с картинкой коровы как если бы Герасим утопил теленка. Гоголь в упор не видит, должно быть, от того, что сам является его персонажем. Но Михаил Фанасич, писатель мистический, уразил народ в самое сердце, причем не всем собранием сочинений, а именно и исключительно романом «Мастер и Маргарита». И не столько страницами о Христе и Пилате, сколько описанием нечистой силы и избравшей для посещения Москву и натворивший там черти чего, то хоть раз сидел с нашим народом на лавочке, согласится, что черти, дымовые, ведьмы, барабашки и лешие ближе и понятнее простому человеку. Он с ними живет, он об них спотыкается, они у него мелкие вещи воруют, а Христос — это сложно, это туманно, это узурпировано начальством, это ТВ-центр, и перегороженные движения по Волхонке. Стоило мистическому роману попасть в народные руки, как патриаршие пруды, бывшие до то мирным местом прогулок, немедленно, раз и навсегда, необратимо, сделались местом также мистическим, культовым. Обычный, милый уголок города, попав в зону литературной радиации, незримо преобразился — У радиации, как известно, нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Одно воздействие. Вот на это аллее соткался из воздуха прозрачный гражданин пристранного вида. Именно на этой, а не на той. Вот на этой скамейке сидели берлиоз с поэтом-бездомом. Вон там был ларек пивы и воды, а тут турникет, а вот здесь Аннушка пролила подсолнечное масло. Посвященный видит все это, образы ткутся из воздуха, населяют тенистую аллею. Это и есть нерукотворный память. Но общественный совет при мэрии Москвы по проблемам формирования градостроительного и архитектурно-художественного облика города длинный такой какой, не верит в нерукотворность и решил вложить административные персты в незримые раны распятого и его певца. Совет подумал, вроде тут вот все оно и клубилось, коты эти с грибами, клетчатые черти, чуть ничего не видно, и заказал, чтоб было видно. Плоть от народной нашей плоти. Совет при мэрии тоже за с нечистью, и потому, объявив конкурс на лучший проект памятника Булгакову, Не стал никак обосновывать свое решение и установить памятник нигде, где-нибудь, а именно здесь, на патриарших прудах, вблизи павильона. Восплачем, кстати, о судьбе скульптора. Тяжела его доля. Душа у него, может быть, рвется лепить зайцев, а конкурс — на деда Мазая. Руки чешутся изваять голых баб, а бабы не кормят. Кормит Ильич или же Пушкин какой И вот дважды в столетии годовщинам рождения и смерти, топчет и душит скульптор свою пугливую летучую музу, и погрузивший руки в шамот с понятной ненавистью, лепит и лепит ненавистные заказные букенбарды. Он же тоже есть хочет скульптор -то. он же тоже смотрит на освещенные витрины с жареными курами, печальными карими глазами собаки Павлова. И вот двенадцать человек, число мистическое, но и задумка обязывает, откликнулись на зов трубы и совета при мэри. 12 Двенадцать апокрифов под шифрами были представлены в помещении Российской Академии всяких художеств и сопровождены пояснительными записками. Скульпторам мало показалось написать в записках «Тут, я думаю, поставить столб», с развивающимися простынями, а из простыней, чтобы свисала лепеха, а в ней профиль писателя. Или я развешу там всем отрезанные головы, или же на бережку будет большой наклонный зеркальный треугольник. К нему одними и задними ножками крепится кресло с А.Н. Островским, что у Малого Театра, но считается как булгаков. Нет. Скульпторы пошли, одолжились у соседних моз и вылепили тексты, мутные как по форме, так и по содержанию. Мастер и Маргарита один из немногих романов, одухтворяющих на изобразительное творчество. Сатана Воланд, этот человек-убийца, от начала, осуществивший божественную функцию в окружении бесовской свиты, стоит в центре сегмента земного шара. Булгаков в пяти измерениях, три пространства, плюс время, плюс, собственно, булгаковское, неустойчивое равновесие, устойчивое неравновесие. Поэтика к Смесь темного бормотания газеты «Завтра» со шпаргалками двоечника толкает на нехорошее мечтание, чтобы прием в академию сопровождался обязательным усекновением языка. Ведь если слепые лучше слышат, то, может быть, немые лучше вояют. Один из памятников. «Боги, боги мои!» представляет собой бесконечно длинные... Длиннее дяди степенных брюки, сами по себе стоящие на подставке, а над брюками скрещенные на несуществующей груди руки. Видна рука или нога профессионала. К конкурсу допущены лишь профессиональные дипломированные скульпторы, художники и дизайнеры, имеющие опыт работы по созданию произведений скульптуры и монументального искусства, Лицензированные архитекторы. Сунься, какой нелицензированный прокситель. Отлуп. Постучись, безвестные молоденькие студенты, Озаренные свежей мыслью пинка молокососом. Мы кошкины племянники, вот я вам дам на пряники. У нас племянников несчастье, и все хотят и пить, и есть. Гуляйте же, гуляйте напоследок по прудам. Смотрите на них с улыбкой и прощальной. Покажите детям, пусть запомнят. Демонтировать павильон под ансамбль Булгакова, Мечтает зодчий, затея соблазнительная, Но почти неосуществимая. Значит, вода. Значит, прощай, вода. Звери алчные, пиявицы ненасытные, Что горожанину вы оставляете? Воздух, один только воздух. Уже не протолкнуться по Арбату, не проехать мимо манежа, подрыт Александровский сад, узкой калиточкой стали Никитские ворота, Кинг-Конг навис над замоскворечьем. Что бы еще украсить? Кремль, срыть его, сравнять с землей, населить персонажами сна Татьяны, перекрыть движение по всей Москве, выгнать всех приезжих, да и москвичей заодно. И пущай скачут по всей столице Петры да Медведи, Настрадамуса да кимры, Пусть с каждой подворотни скалится наши, размножившиеся все. Спорить с этим, протестовать, говорят, нам бесполезно. Но воздух пока свободен, И свободно пока летают по нему народные мстители-голуби. Посидев на головах увековеченных, они, конечно, свободно, обильно и наглядно выразят свое отношение к проектам Российской Академии художеств. Летите, голуби. Крутые горки. Сам! Сам кричит больной, он же Ленин в фильме Сакурова. Отбиваясь от попыток окружающих помочь, помочь подняться, сесть в машину, спуститься по ступеням, надеть штаны. А что сам, что сам-то? Половина тела парализована, и надо волочить за собой. Половина мозга не работает. Разбилась или лопнула, или потекла, или встала дыбом. Как вообразить себе отказавший мозг? «Вы выздоровеете тогда, когда сможете сами помножить семнадцать на двадцать два», — говорит ему врач. «Как только помножите, так сразу и выздоровите. Надо, значит, помножить. Но как? Как это делают? Ну как-то ведь делают!» Нажимая карандашом, больной крупно выводит в блокноте семнадцать на двадцать два. «Семнадцать на двадцать два. Там крест посредине». Он что-то значит, этот крест. Через него множат. Только как? Еще раз крупный и криво. Еще один крест. Вообще. Он не выздоровеет. Они не перемножатся. И ключ потерян. Булькнул и утонул. В омуте поврежденного мозга. Да и сами числа ничего ему не говорят. Ни о чем не напоминают. Это зрителю видно. Что в семнадцатом году больной сам все разрушил, а в двадцать втором сам и разрушился, и не поможет ему множительный крест, ибо этот символ и в высшем своем духовном значении для больного ничто, и ни ангелов для него нету, ни Бога одно электричество, а значит и умирать ему. Уходить во тьму пустую, где по пустому слову его электрон так же не исчерпаем, как и атом, да и того уж не будет. Семнадцатый год на двадцать второй не множится, или же множится, обильно и неисчислимо, бедами, смертями, невинными и виноватыми жертвами, вороньем над белеющими в полях костями, голодными собаками над расстрельными ямами. В фильме ни бед, ни ужасов, нет, есть только больной. Подстрекатель, бед, виновник, участник и жертва. Он недоумер, он щекорячится, но скоро, скоро уже, скоро. Наступает черед других. Они, собственно, уже тут, собрались и наступают, располагаются, Занимаю то пространство, которое прежде принадлежало ему, которое вроде бы еще и сейчас ему положено, ведь всякий имеет право на вершок личного воздуха, вокруг лица, на опору под локтем, на сидение стула, правда? А нет, неправда. Он уже этого права лишен. Он получеловек, и место его получеловеческое». И в огромном парке, и в огромном дворце в горках, Где анфилады комнат пустынны, Приятно полутемные, и осязаемо прохладны, В душный июньский день все. И чели те охрана, и жена с сестрой Все норовят занять ту точку пространства, В которой скрючен больной, словно он полупрозрачен, Словно бы он же не считается, Наступают на него, наваливаются, Переползают через лежащего, Передают тяжелую корзину через его голову, тарелка с супом едва не сдевают по носу, а в машине, для него же нарочные и снаряженные, чтобы ехать на охоту, все сиденья заставляют и заполняют вещами, взятыми для его же удобства. Вот еда, плед, вот шофёр и охрана, да и сама жена и друг широко расположилась, только ему предмету их забот сесть негде». И небо наваливается, душит облаками, продираемыми разве что как грозовым разрядом. Нет, не гнев Божий, электричество. Бога-то нет, это же все глупости, есть только власть и насилие. О насилии он думает постоянно. Он был апологетом, знатоком, глашатым и теоретиком насилия. Он безжалостно бичевал, они это любили, бичевать. Тех блеющих, трусливых овец, меньшевичков, пацифистов, ахки скверных Достоевских, которые дрожали и просили «Не надо, не надо насилие, Он твердо знал «Надо!» И вот теперь оно обернулось против него. Это его толкают и не пускают, и бесцеремонно переползают через его полубеспомощное тело, и насильно стригут ему плотные желтые ногти на бесполезной обмякшей ноге, и насильно пытаются надеть на него штаны и насильно укутывают в простыни после насильственной ванны, Которая, ой, нечаянно оказалась слишком горячей, такое домашнее, дружеское, то сердечное, то равнодушное насилие, невыносимое до визга, до истерики. Он и будет визжать, будет бить палкой посуду, и они все опасливо отскакивая, чтобы по ним не попало. Данут закидывать его, как собаку, тряпками, скатертями какими-то. Экспроприированными, конечно. Откуда же у пролетиата скатерти? Проще ворованными, говорит сестра. Насилие привычно. Оно уж часть быта, часть домашнего, какого-никакого среди чужих-то вещей уюта. И верная жена, и друг. Любящая, нелюбимая. Неловкая неряха во имя идеи, вся не в попад, вся как Будет считать ему домашним уютным голосом выписки о насилии, Как ноздри рвут до мозга, как порят до смерти крест-накрест и вдоль, и поперек, Заботливо вовремя прочтет на пикнике среди океана белых-белых, прозрачных, невинных, Июньских колеблющих цветов. А больной хочет умереть. И то, чтобы сам он просит у партии яду, А партии яду не даст. А вот хочешь, да не получишь. Насилие, потому что. И газету у него из рук вырывают, И телефон будто бы не работает, И уехать нельзя, будто бы упавшее дерево Перегородило дорогу. Он просит жену уйти из жизни с ним вместе. Она не видит в том смысла. Она продолжит его правое дело после его смерти. Для дела ведь лучше, чтобы ей не пойти с ним туда, в темноту, где даже электричество, все совсем кончилось. Для себя ей ничего не надо. Она не женщина, и вряд ли ею когда-нибудь была. Вот и шапочка на ней, мусорная горшком, шапочка соратника. Вот и челки у нее рваные, испущенные. Вот и читает она любимому посреди счастливого разлива белых цветов о вырванных ноздрях. Но они не наедине и не вдвоем в цветах. Нет покоя и в поле. Там под березкой покуривает спрятанный охранник. И он там фуражка другого, а там третьего, четвертого Все прозрачное, пенное цветение заражено над смотрщиками, как гнидами. Весь мир загажен, задушен досмотром, дозором, надзором. Весь мир — цензура, весь мир — тюрьма и не риторическая тюрьма народов, а тюрьма вот этого, одного, единственного для самого себя беспомощного человека. Все, как он и хотел. Все по слову его, да только перевернутое против него же самого, Ударившее воротившимся бумерангом, Ведь Бог, которого нет, отзывчив на просьбы, но насмешлив. Что-то там его искалеченном мозгу еще шевелится, то людской еще осталось, ему невыносимо, И он бросается озим своим полутелом и ползет, Ползет, ползет, как червь, как слизень, как обрубок, Куда-то туда, куда-то в цветы, как будто хочет уйти в землю, Ибо на небо ему путь заказан, куда-то в землю, но не уйдет, не доползет. Как не ушли, не доползли, не доползут его жертвы, Приговоренные им, обреченные Убитые, еще не убитые, мирные, хорошие, в сто раз лучше, чем он. Господи, прости меня, как я его ненавижу! Не доползет, его опять отловят и вернут на место. В горки приедет Сталин, так, на разведочку, подарит палку. Что ж еще может подарить тиран, бодрый и готовящийся тирану чахнущему и гаснущему, Больной не узнает Сталина. Да и можно ли ясно провидеть будущее, если и настоящая для тебя система темных непроходимых коридоров? Кто это был? Как его фамилии? Он еврей? Нет? Жаль. С евреем, по крайней мере, всегда можно договориться. Что это в супе? Палец? Причем тут палец, Володя, это же горох. Он не понимает, кто к нему приходил и что там в супе, и не понимает, где он, и не понимает, почему он тут. Среди этих дорогих чужих вещей — люстры, мраморные статуи, анфилады, тонкая посуда, белый чужой рояль, на котором по его же вине никто уже ничего не сыграет, и чудные, пышные и опустелые сады, которых он не заслужил. Здесь у них никто ничего не заслужил. Никто не знает, как быть дальше. Сестра ест свой суп из чужой посуды, держа тарелку на коленке, как бы в пути, как бы на пересылке, и когтит больного, попрекает эгоизмом. Умирать он, видите ли, собрался. А как же близкие, которые от него зависят? Они хотят жить. После всего, что они наделали, они еще хотят жить» и держать его живым, живее всех живых, чтобы кормиться вокруг него, чтобы загораживаться его еще живым трупом от той новой страшной нетерпеливой силы, которая обложила дом, притаилась за деревьями и ждет своего часа, потому что после него придет и их черед. А он и жить не хочет, и умереть не может. Он хочет только одного — дверь, но закройте же дверь! Ну уж, этой-то роскоши ему никто не разрешит. «Телец» — абсолютный шедевр. Лучший фильм Александра Сокурова. «Ряженые» Голландским документалистам наврали, что в Москве плюс три. И они приехали с босыми головами.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 Первые кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.